Глава сорок первая. «Феликс? Что ты делаешь?» Пытаюсь не показать в голосе чудовищный страх, который поднимается изнутри. «Лавиной, волной, нет, целым настоящим наводнением!» Инстинктивно обнимаю живот, снова оборачиваюсь в заднее окно и ныряю левой рукой в сумочку, проверяя мобильный телефон. «Приехал к тебе в гости, Вера», — произносит Умаров, в зеркале сверкая совершенно дикими, даже немного звериными глазами. «Ты не рада?» «Сукин сын!» «Рада, конечно», — нервно улыбаюсь. «А почему на свадьбу не зашёл?» «На свадьбу?» — усмехается и резко бьёт ладонью по рулю. «Так вы не пригласили». «Надо было мне позвонить. Ты ведь знаешь, я всегда рада тебя видеть», — с радушием выговариваю, а у самой пальчики на ногах поджимаются. «Конечно, Вера, я вообще всё про тебя знаю». Искры в его глазах становятся похожими на пролетающий от извергающегося вулкана пепел, и я в ужасе стискиваю тонкую ткань пиджака. На секунду ныряю в воротник, чтобы ощутить аромат Адриана, подчерпнуть его, как глоток воды. Это немного бодрит и придает сил. «Все знаешь?» «Конечно. А ты думала, я богатенький мажор без мозгов? Так ведь все про меня говорят. Даже отец так считал». «Никогда так не думала». посматриваю в окно. «Я считаю тебя талантливым художником и не раз говорила об этом твоим родителям и матери, и отцу». «Отцу», — приподнимает он темные брови. «Тому, которого ты убила?» Спину холодом обдает. «Я никого не убивала», — возражаю, все еще пытаясь держать лицо. «Боже, храни журналистику». «Беременность, конечно, внесла свои коррективы, и я ничего не могу поделать с тем, что покрываюсь липким потом, и язык заплетается». «Зачем ты приехал, Феликс?» – спрашиваю напрямую. «Отомстить за отца», – отвечает он мрачно, сворачивая с главной дороги вправо. «Напоследок смотрю туда, откуда мы приехали. Ни одного огонька, ни одного автомобиля. Чёрт!» «Может, отомстишь тому, кто реально устроил взрыв?» Предлагаю. «Прохорову?» — усмехается Феликс. «Ему я уже отомстил». Прикусываю язык. «Как же?» Хохот, который звучит в салоне автомобиля, заставляет внутренности сжаться. «Да этот парень явно не в себе». «А ты ведь давно не была дома?» «Ничего не знаешь». «Что ты сделал, Фел?» «Помнишь Луизу Корневу?» Прикрываю глаза, отчетливо чувствуя, как подскакивает давление, когда слышу имя и фамилию внебрачной дочери Всеволода Андреевича. «Что с ней?» — замираю. «На дорогах очень опасно, Вера. Ты ведь журналист, сама знаешь». Мотаю головой. «Значит, покушение на Адриана тоже его рук дело». «Луиза жива?» «Увы, да. Будем надеяться, что стреляю я лучше, чем сбиваю». Снова ржёт и заинтересованно на меня смотрит, ожидая реакции. Его поведение определённо точно кричит о том, что Феликса не в себе. Его щёки даже выглядят безумно горячими, волосы взъерошены, а рот странно приоткрыт. Когда автомобиль останавливается, я начинаю в панике озираться и вглядываться в темноту за окном. Молюсь всем богам, чтобы хоть кто-то пришёл ко мне на помощь. «Выходи, Стоянова!» — приказывает Умаров. «Ты...» «Ведь шутишь?» — стискивая зубы, шепчу, сжимаю кулаки. «Скажи, что ты шутишь, Феликс!» — срываюсь на крик. Испуг накрывает, окатывает с головой. Сопротивляться и быть сильной просто нет возможности. «Наверное, вот оно, реальное искупление. Я ведь знала, что так просто моя ошибка с рук не сойдёт. Просто надеялась...» «Надеялась, дурочка, что как-то обойдётся. Но в жизни так не бывает, и за всё надо платить». «За всё!» Не сдерживая рыданий, вжимаюсь в кожаное кресло, потому что я оказываюсь та ещё скряга. И мало того, что не желаю платить, я не хочу, чтобы долги забирали жизнь моей девочки. Прикрываю глаза, и обжигающие слёзы обрушиваются на лицо. «Господи, Боже, помоги мне! Я за всё отвечу, любой крест унесу, но она! За что?» Орет Умаров, как больной. а у меня ноги окаменели, я их совершенно не чувствую. С ужасом жду, пока он обойдет машину и распахнет заднюю дверь. «Я сказал, выметайся!» — повторяет, подхватывая меня под локоть и вытягивая наружу. Ночной холод помогает мобилизоваться. «Твой грек просто подарок мне сделал. Море все смоет, твои грехи и мои все смоет». «Феликс», — мотаю головой, пытаясь поспевать за ним, — «Зачем?» почему ведь не я устроила тот взрыв голос опускается до умоляющих интонаций прохоров с макрисом думают что обошли меня цедит он причем здесь адриан они ведь конкуренты были орёт феликс были конкурентами макрис пообещал мне как только ты родишь ублюдка я могу сделать с тобой все что захочу я не верю что адриан такое сказал шепчу «Может, если только выигрывал время или усыплял бдительность? А потом, — продолжает Феликс, будто меня не слышит, — переобулся, блядь, переобулся! Откупился, оставив идею приобретать прииски в пользу Прохорова. А причем здесь я? Срываюсь. При том, что Прохоров за это пообещал разобраться со мной. Макрис?» Улетает из страны с тобой, а Прошка забирает у меня прииск за бесценок и легализует бизнес своих хищников. Золотоискатели — нелегалы. Почему за бесценок? Потому что в мире нет больше идиотов, кроме твоего благоверного, а без конкуренции нет смысла много платить. Асфальт заканчивается, и дальше мы продолжаем двигаться по гравию. Так как одна туфля осталась возле ресторана, иду я кое-как поспевая. «Поторапливайся, красавица!» Шум моря становится всё ближе. Ещё несколько дней назад этот звук вызывал у меня самые приятные ассоциации. Сейчас же. Я хочу, чтобы шелест-волн так быстро к нам не приближался. Вообще больше не хочу его слышать. Одинокий фонарь освещает, судя по раскиданному мусору и щепкам, что-то вроде заброшенного пляжа. Я не знаю, вспомнил ли Адриан, что Степан установил в моем телефоне отслеживающее приложение. Не знаю, успеет ли он, но я решаю, как можно дольше тянуть время. «Ай!» — вскрикиваю, останавливаясь. Склоняюсь к ноге. В спину прилетает унизительный тычок. Стискиваю зубы от злости. Со мной никто и никогда так не обращался. Но я продолжаю растирать несуществующий порез на пятке. «Поторапливайся!» — орёт Умаров. «Там, куда я тебя отправлю, нога тебе будет не нужна!» Под дикий хохот всё же продолжает движение. Дышу яростно, отказываюсь верить, что это конец. «Ты подумал о матери? Тебя ведь найдут, осудят, Феликс! Ты о ней подумал? Каково ей будет?» «Хорош причитать!» — разворачивает он меня и останавливается напротив. Давлю внутри первый крик... а потом не сдерживаюсь, кричу, что есть сил. «Помогите!» «Заткнись!» — произносит Феликс, извлекая из-за спины оружие. Одновременно с тем, как я бессильно опускаюсь на колени, со стороны, откуда мы только что пришли, слышится тихий треск. Умаров отшатывается, и воздух сотрясают выстрелы, которые хомоседают оседают в голове, и как звуки фейерверка встухают, потому что в этот момент наконец-то срабатывает защитный механизм, и я теряю сознание. Сквозь пелену чувствую, как сначала резко становится тепло, а потом снова холодно, а зноб до костей пробивает. Пытаясь согреться, кусаю губы и ощущаю страшный металлический привкус.